Не можем ли быть ему полезным ещё чем-либо? Агарисов, вообще склонный дружить направо и налево, предложил ему ломтик хлеба с вареньем. Полагаю, что этот человек был членом какого-либо общества, давшего обет воздерживаться от хлеба с вареньем, ибо он отклонил предложение. Так сговорливо точно досадывал, что его искушают, и добавил, что долг велит ему спаровать нас.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 И приколачиваю это объявление ко всем деревьям. Вид этих досок с уведомлениями пробуждает все дурные инстинкты моей природы. Мне хочется сорвать каждую из них долой и колотить ею по голове человека, выставившего её, пока не последует смерть, а затем похоронить его и положить над ним его доску в качестве надгробной плиты. Я поведала своих чувств Гаррису. который сказал, что испытывает их в ещё большей степени. Ему не только хочется убить человека, вывесившего объявление, но и перебить всех членов его семейства и всех его знакомых и родственников, а потом сжечь его дом. Мне показалось, что Гарис заходит слишком далеко, и я так и сказал ему, но он возразил. Ничуть не бывало.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 Ах, вот это прелестно, говорит хозяйка дома. Спойте, пожалуйста, мистер Гарис. Игарис встаёт и направляется к роялю с весёлой готовностью великодушного человека, собирающегося что-то кому-то подарить. А теперь прошу ти жены, говорит хозяйка, поглядывая вокруг. Мистер Гарис споёт комические куплеты. Вот это приятно. Марбочут гости, и спешат в комнаты из аранжюрей, и бегут вверх по лестнице, и собирают друг друга по всему дому, и теснятся в гостиной и садятся вокруг, заранее предвкушая удовольствие. Тогда гарис начинают. Положим для комического пения не требуется большого голоса. Вы не станете также ожидать ни правильной фразировки, ни вокализации.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 Боюсь, что это очень старая штука, знаете ли. Вероятно, она всем вам известна, но это единственное, что я знаю. Это песенка судьи из Перетника. Нет, я не хочу сказать из Перетника. Я хочу сказать, ну, вы знаете, что я хочу сказать. Я про ту другую штуку с Дантели. Вы все будете мне подпевать. Шопот удовольствия. Имперпения охотников участвовать в хоре, блестящее исполнение вступления к песенке судьи из суда присяжных нервным аккомпаниатором. Пора вступать Гарису. Он этого не замечает. Нервный аккомпаниатор начинает вступление заново. Тут как раз и Гарис похватывается и выпаливает две первые строчки песенки первого лорда из передника. Нервный аккомпаниатор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 Bravo, вы превосходно справляетесь. Продолжайте. Нервный акомпаниатор. Боюсь, что вышла ошибка. Вы что поёте? Гарис, живо. Да песню судей и суда присяжных, разве вы её не знаете? Кто-нибудь из приятелей Гариса из-за де угла комнаты? Вовсе нет, тупая башка. Ты поёшь песню адмирала из передника. Долгий спор между Гарисом и приятелем Гариса относительно того, что он на самом деле поёт. Приятель под конец заявляет, что безразлично, чтобы Гарис не пел, лишь бы продолжал и допел до конца. И Гарис, очевидно, терзаясь сознанием обиды, просит аккомпаниатора играть. Пианист вследствие этого исполняет вступление к песенке адмирала, и Гарис, дождавшись того, что ему кажется подходящим моментом, начинает Гарис. Был молот я, хотел судьёй у стать. Общий взрыв хохота, принятый Гарисом за комплимент. Акомпаниатор, вспомнив о жене и детях, отказывается от неравной борьбы и отступает. Место его занимает человек с более крепкими нервами. Новый акомпаниатор. Одобрительно. А ну-ка, старина, затягивай и, а я подхвачу к чёрту вступление. Гарис. Медленно проникаясь настоящим положением вещей. Ах ты штука какая, виноват. Ну да, понятное дело, я спутал обе вещи. Этот Дженкинс бил меня, знаете ли. Ну, я опал. Поёт. Голос его звучит словно из погреба и напоминает первые тихие предостережения приближающегося землетрясения. Как мальчиком я был у стряпчего служил. В сторону аккомпаниатора Сесть к каминiska, старина. Давайте повторим ещё раз, если вам всё равно. Повторяет два первых стиха, на этот раз высоким фальцетом. Аудитория чрезвычайно поражена. Нервная старушка около камина начинает плакать и приходится её вывести. Продолжает. Я окна мыл и мёл полы и Нет, нет. Я окна на подъезде мыл и натирал полы. Да провалился оно совсем. Видавать смешно, никак не могу вспомнить этой строчки. И я И я, ну да всё равно. Перейдём к хору и рискнём как-нибудь. И вот дидл-дидл и дидл-дидей весь флот королевы под властью моей. А теперь хор. Понимаете, вы повторяете две последние строчки. Все общий хор. И вот дидл-дидл и дидл-дидо весь флот королевы под властью его. Игарис никогда не замечает, какого зла изображает из себя и как надоедает целой куче людей. не сделавших ему зла. Он чисто сердечно убеждён, что доставил им большое удовольствие и обещает спеть ещё чего-нибудь после ужина. По поводу комических куплетов и вечеров мне припоминается довольно любопытный случай, которого я был свидетелем и которому, как мне кажется, следует быть отмеченным на этих страницах, ибо он бросает много света на внутреннюю омственную работу человеческой природы вообще. Как-то собралось светское и высококультурное общество. Мы были одеты в лучшие свои костюмы, красиво ображались и чувствовали себя вполне счастливыми. Все, за исключением двух только что возвратившихся из Германии студентов, заурядных малых, казавшихся беспокойными и недовольными, словно предложенное им развлечение было для них слишком пресным.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 и находился сейчас в столовой, поющего свою великую немецкую комическую песню. Никто из нас не слыхал её, насколько мы могли припомнить. Молодые люди пояснили, что это забавнейшая штука из когда-либо сочинённых, и что если нам угодно, они, уговорят, г-ра Слосенбошена, с которым хорошо знакомы, исполнят её для нас. Вещь эта так смешна,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 выражением или манерой, что поет нечто комическое. Этим он все бы испортил. Мы ответили, что жаждем послушать эту вещь, ибо испытываем потребность от души посмеяться. Тогда они отправились вниз и привели Гэра с Лос-Сен-Бошена. По-видимому, он охотно согласился петь, ибо явился тотчас же и, не говоря ни слова, сел за рояль. «О, вам это понравится!» «Насмеетесь вдоволь!» — шепнули двое молодых людей, проходя через комнату, и скромно встали за спиной у профессора. Гарслос Сен-Бошен аккомпанировал сам себе. Прелюдия не давала в точности впечатления комической музыки. Это была таинственная, одухотворенная мелодия, от которой мороз пробегал по телу. Но мы шепнули друг другу, что таков немецкий жанр,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 когда они хихикали, и я хихикал, когда грохотали, и я грохотал, и даже вставлял время от времени самостоятельный смешок, словно подметил юмористическую чёрточку, не обратившую на себя внимания других. Последнее я находил особенно китромным. По мере того, как подвигалось исполнение, я стал замечать, что доброе большинство присутствовавших следили подобно мне глазами за двумя молодыми людьми.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 Он сверкнул в нас взглядом, в котором было столько сосредоточенной свирепости, что бы ни на шутку могли бы встревожиться, если бы нас не предупредили о немецком жанре комического пения, и вложил в вжирующую музыку столько рыдающей тоски, что не знай мы, что слушаем комическую песню, наверное, всплакнули бы. Заключительная часть сопровождалась страшным хохотом.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 Я никогда ещё не видел, чтобы общество расходилось так бесшумно и поспешно. Мы даже не попрощались друг с другом. Мы спускались с лестницы по одиночке, держась стенывой стороны. Мы шёпотом спрашивали своих шлябы и пальто у слуг, сами отворяли дверь, скользили прочь и живо заворачивали за угол, избегая друг друга, по иллику возможно. С тех пор я перестал интересоваться немецкими комическими песнями.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 с которого я начал. А те два идиота наносили вред своему здоровью неумеренным хохотом. Итак, я надрывался, как полоумный, для того, чтобы удержать лодку неподвижной под мостом. С тех пор я представляю другим грести на шлюзах против сильного течения. Мы достигли Олта, довольно обширного для прибрежного местечка, как полагается во всех расположенных у рек городах. Он спускается к реке лишь ничтожнейшим уголком.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 даже рединг, хотя и делает всё от него зависящее, чтобы испортить, испачкать и изуродовать всё, что может захватить река, и тут достаточно добродушен, чтобы держать отчасти скрытым своё неприглядное лицо. Разумеется, также и в Волтане имеются кое-какие следы Цезаря: лагерь или траншея или нечто в этом роде. Цезарь был большим любителем речных берегов, так же и королева Елизавета здесь побывала. Куда бы вы ни пошли, вам не уйти от этой женщины. Кромвель и Брэдшо, не тот, что написал путеводитель, а тот, что обезглавил короля Карла, так же обитали здесь. В общем, не дурная компания, если взять их всех вместе. В Уолтонской церкви хранится железная узда сварливой жены. В древние времена это средство употребляли для обуздания женских языков,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 Но раздражает с точки зрения гребца или рулевого и возбуждает прилекание между тем, кто гребёт и тем, кто управляет лодкой. На правом берегу виднеется Outlands Park, знаменитое старинное поместье. Генрих VIII украл его у кого-то, не припомню сейчас у кого, и проживал в нём. Парк и находится грот, который можно видеть за плату и который считается замечательным.